Глава 14 Они перенесли судью в его комнату, уложили на постель. Потом спустились по лестнице и постояли с минуту в холле, нерешительно переглядываясь. «Что будем делать?» — уныло спросил Блор. «Сначала подкрепимся, чтобы выжить нужной силы, ответил Ломбард. Они снова отправились в кухню, открыли банку языка, ели машинально, без аппетита. В жизни больше не притронусь к языку, сказала Вера. Покончив с едой, все остались сидеть на своих местах. Нас всего четверо, сказал Блор. Чья очередь теперь? Доктор Армстронг удивленно посмотрел на него. Если мы будем начеку, машинально сказал он. Но его тут же прервал Блор. Так и он говорил. И вот погиб же. Хотел бы я знать, как это случилось, сказал Армстронг. Ломбард чертыхнулся. Задумано хитро. Убийца притащил водоросли в комнату мисс Клейтерн, а дальше все было разыграно прямо как по нотам. Мы решили, что мисс Клейтерн убивают, кинулись наверх, а убийца воспользовался суматохой и застиг старика врасплох. «Как вы объясните, почему никто из нас не услышал выстрела?» — спросил Блор. Ломбард покачал головой. «Что вы хотите? Мисс Клейтерн вопила, ветер выл». Мы бежали к ней на помощь и тоже кричали кто во что горазд. «Как тут услышать выстрел?» И, помолчав, добавил. «Но больше мы так не попадемся. В следующий раз ему придется придумать что-нибудь другое». «Ему это расплюнуть!» — сказал Блор многозначительно и переглянулся с Ломбардом. «Нас здесь четверо, и мы не знаем, кто...» — начал Армстронг. «Я знаю!» — прервал его Блор. «Я совершенно уверена сказала Вера. «Я ничуть не сомневаюсь», — с расстановкой сказал Армстронг. «А я...» — прервал его Ломбард. «Наконец-то догадался!» Их взгляды скрестились. Вера поднялась, ноги у нее подкашивались. «Я плохо себя чувствую», — сказала она. «Пойду спать. Я больше не выдержу». «Пожалуй, я последую вашему примеру», — сказал Ломбард. «Что толку сидеть и глазеть друг на друга?» «Лично я не против», — сказал Блор. «Ничего лучше не придумаешь», — пробормотал доктор. «Хотя я полагаю, что никто не сомкнет глаз». Все одновременно двинулись к двери. «Хотелось бы мне знать, где сейчас револьвер?» — спросил Блор.